Царь Ахиллес среди сон моих Плач свой рыдательный начал, Грозные руки на грудь положив Бездыханного друга, часто и тяжко стинал он, Подобно как лев густобрадый, Я же лескиннов его из глубокого леса Похитит ланей ловец, Возвратясь он поздно по детям тоскует, Бродит из дебри в дебрь, И следов похитителя ищет жалобно стонущий. Горесть и ярость его обымают. Так стеная пилит, говорил посреди Мирмидонин. «Боги, боги!» Бесплодное слово из усты ронил я в день, Как старался утешить героя Минетия в доме. «Я говорил, что вопунт!» Приведу ему славного сына Трои, Рушителем крепкой, Участником пышной добычи. Нет, не все помышления Зевс человеком свершает. Нам обоим предназначена землю одну, А ведь здесь, на Троянском берегу И меня, возвратившего с сбоя, В доме отцов никогда не пелей престарелый не встретит. Нелюбезная матери но здесь покроет могила. Если же после тебя, употрокл мой, В могилу сойти мне, с честью тебя погребу. Но не прежде, как здесь я повергну броню И голову Гектора, гордого смертью твоею, О костра твоего обезглавлю Двенадцать плененных трое краснейших сынов. За убийство тебя отомщая. Ты ж до того, минетит у меня пред судами покойся. О, крест тебя, полногрудые жены, Троян и Коих с тобой мы добыли копьем и могучестью нашей, Грады рушат цветущие бранолюбивых народов, Пусть рыдают и ночи, и дни, обливая слезами. так говорил И друзьям повелел хилес благородный медный великий треножник поставить на огонь, и скорее тело потрогло мыть от запекшейся крови и праха. Мужи сосуд омовений, поставив на светлое пламя, налили полной водою и дров на огонь подложили. Дно у тренога огонь обхватил, согревалась влага, и когда закипевшие в звонкой меди Шумело тело, омыли водой, умастили светлым елеем, язвы наполнили мастью дорогой, девятигодовой. После на одро положив, полотном его тонким покрыли с ног до головы, и сверху одели покровом блестящим. Целую ночь потом в круг пилида Царя мирмидонцы стоя толпой, А потрогли крушились, стеня и рыдая. Зевс на Олимпе воззвал К златотронной сестре и супруге. «Сделала ты, что могла, Волоокая гордая Гера, В брань подняла Быстроногого сына Пелеева». «Верно, родоначальница ты, кудреглавых народов Эллады!» Быстро воззвала к нему волоокая Гера-царица. «Мрачный кранион, какие слова ты могучи вещаешь! Как человек человеку свободно злодействовать может тот, который и смертен, и столько советами скуден?» Яж, ж, которую здесь почитаю с богиней верховной, Славой сугубой горжусь, Что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь, Ты над бессмертными всеми царящий, Я не должна на троян раздраженная бету строять им. Так божества олимпийские между собою вещали, Тою порой фетида достигла Гефестова дома, звездных нетленных чертогов, прекраснейших среди Олимпа, Кои из меди блистательной создал себе хромоногой. Бога, покрытого потом, находит в трудах, пред мехами быстро вращавшегося, Двадцать треножников вдруг он работал в утварь поставить к стене своего благолепного дома. Он под подножием их золотые колеса устроил. Сами б собою они приближались к сонму бессмертных. Сами б собою и в дом возвращались со взором на диво. Всем они, видя, окончены были. Одних не приделал хитро измышленных ручек, готовил и гвоздиковал к ним, тою порою, как он их по замыслам творческим делал, в дом его тихо вошла среброногая мать ахиллес Вышла, увидев ее под покровом блестящим Харита, прелести полная, бога хромого супруга Младая. За руку с лаской взяла, говорила и так вопрошала, — Что ты, Фетида, по закрытая в дом наш приходишь? Милая нам и почтенная, редко ты нас посещаешь, но войди ты в чертог, да тебя угощу я богиню. Так произнесши харитова внутренность вводит Фетиду, там сажает богиню на троне серебряно-гвозном, пышном, изящно украшенном, с легкой подножной скамьею. После голосом громким Гефеста художника кличит «Выйди, Гефест, до тебя у Фетиды Нереевой просьба!» Ей немедля ответствовал славный Гефест хромоногой Мощная в доме моем и почтенная вечно богиня, ей у меня жизнь спасена, как страдал я заброшенный с неба волей матери Геры, бесстыдно я скрыть захотела сына храмового. Тогда потерпел бы я горе на сердце, Если б фети до меня с эвриномой Не приняли в недра черри, молодые катящегося в круг океана седого. Там украшения разные девять годов Я ковал им кольца виты, застежки, Уборы волос, ожерелье в мрачной Глубокой пещере. Кругом океан предо мною пенный, Ревущий бежал. Неизмеримый, там ни единый житель меня олимпийской, ни муж земнородной не ведал. Только Фетида с сестрой Эвриномою, спасшая жизнь мне. Ныне мой дом посетила бессмертная. Должен отдать я долг за спасение жизни прекрасно волосой Фетиде. Чествуй, супруга моя, угощением пышным фетиду. Я не замедлю, меха соберу и другие снаряды, рек. И от наковальни великан закоптел и поднялся, и хромоногой медлительно двигал увечные ноги, снял от горна меха и снаряды, какими работал, собрал все и вложил в красивый ларец ребраковный, Губкую влажную вытер лицо и могучие руки, Выюди белую, жилистый тыл и косматые перси, Ризой оделся, и толстым жезлом подпираясь в двери вышел хромая. Прислужницы, под руку взявший владыку, Шли золотые, живым подобные девам прекрасным, Кои исполнены разумом, силу имеют и голос — и которых бессмертные знанию дел изучили. Сбоку владыки они поспешали, а он, колыхаясь к месту, прибрел, где Фетида сидела на троне блестящем. За руку взялся рукой, называл, и так говорил ей. «Что ты, Фетида, по кровам закрытая, в дом наш приходишь, милая нам и почтенная? Редко ты нас посещаешь». Молви, чего ты желаешь? Исполнить же сердце велит мне, если исполнить могу я, и если оно исполнимо. И Гефесту Фетида, залившись слезами, вещала. Есть ли Гефест хоть одна из богинь на пространном Олимпе? Столько на сердце своем перенесшее горести тяжких, Сколько мне злополучной, послал крушение кранион. Нимфу морскую меня покорил человеку земному, сыну Иака, И я испытала объятие мужа, как не противилось сердце. Уже тяжелая старость в доме его изнуряет,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 Грустный по ней сокрушал он печалью и сердце, ахеен сила троян до судов отразила и в стан заключенным им выходить не давала. Старейшины воинств Ахейских сына молили и множество славных даров предлагали. Сам он, правда, от воинств в беду отразить отказался. Но героя Патрокло своим он доспехом одеял, Друга на битву послал, и великое воинство вверил. Билися целый день перед крепкую башней сикейской, Был бы в тот день, или он завоеван, Когда бы могучий Фепп, разносившего гибель Менеттия, Храброго сына в первых рядах, не повергнул, И славы Гектору не дал. Вот для чего прихожу, Их коленом твоим преподаю. Может быть, сжалишься ты Над моим краткожизненным сыном? Может быть, дашь ты пелиду И щиты, шеломы, поножи, Так же и латы?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 О, да могу Ахиллеса от смерти ужасной далеко, Столь же легко я укрыть, Когда рог его мощный постигнет. Сколь мне легко для него изготовить доспехи, Которым каждый из смертных бесчисленных Будет девица, узревший. Так произнесши, оставил ее и к мехам приступил он. Все на огонь обратил их и действовать дал повеление, разом в отверстие горнильные двадцать мехов задыхали, разным издул их, дыша раздувающим пламень дыханием, или порывным, служа поспешавшему, или спокойным, смотря на волю Творца и на нужду творимого дела. Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул, олово бросил, сребро, драгоценное злато, и после тяжкую наковальню насадил на столб, а в десницу молот огромнейший взял и клещи захватил он другую И вначале работал он щит, и огромный, и крепкий, Весь украшая изящно, кругом его вывел он обод белый, блестящий тройной, И приделал ремень серебристый, щит из пяти составил листов, И на круге обширном множество дивного Бог по замыслам творческим сделал, Там представил он землю. Представил и небо, и море, солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц, все прекрасные звезды, какими венчается небо, видны в их сонме Плеяды, Геады и мощь Ориона, Арктас с сынами земными еще колесницей за ломой. Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона и единый чуждается мыться в волнах океана. Там же два града представил он ясно речивых народов. В первом, прекрасно устроенном, браке и пиршество зрелись — Там невесты из чертогов, светильников ярких приблески, брачных песней при кликах. По стогнам городским провожают, Юноши хорами в плясках кружатся, Меж них раздаются лиры, свирели веселые звуки, Почтенные жены смотрят на них и дивуются, Стоя на крыльцах воротных. Далее много народа толпится на торжеще, Шумный спор там поднялся. Спорили два человека о пене, мзде, за убийство, и клялся, един объявляя народу, будто он все заплатил, а другой отрекался в приеме. Оба решились, представив свидетелей, тяжбу их кончить. Граждане в круг их кричат своему доброходству, и каждый вестники шумно их крик укращают. А старцы городские молча на тесаных камнях сидят средь священного круга, скипетры в руки приемлют, отвестников звонкоголосых с ними встают, и один за другим свой суд произносят. В круге пред ними лежат два таланта чистого злата, мзда для того, кто из них справедливее право докажет. Город другой облежали две сильные рати народов, страшно сверкая оружием, рати двояко грозили. Или разрушить, или граждане с ними должны разделиться всеми богатствами, сколько цветущий град заключает, тени склонялись еще и готовились к тайной засаде стену стеречь по забралам супруг поставив любезных юных сынов у мужей которых постигнула старость сами выходят вождями хидут арей и пада оба золотые одетые оба золотю одеждой вид их прекрасен в доспехах величестве сущие боги Всем отличны они. Человеки далек их ниже, к месту пришедшие, где им казалось удобный засада, к брегу речному, где был водопой табунов разнородных, там заседают они, прикрываясь блестящую медью. Два соглядатая их... Отделясь, впереди заседают, смотрят кругом, не узрят ли овец и волов подходящих. Скоро стада показались, два пастуха за стадами теша с цивницою звонко идут. Не предвидя коварства, быстро увидевшие их нападают, засевшие мужи грабят и гонят рогатых валов и овец реброрунных. Целые стадо угнали, и пастыри и стадо убили. Встань, как скоро услышали крик и тревогу при стаде, вои на площади стражей, стоящие быстро на коней бурных вскочили на крик поскакали и в миг принеслиса строим становятся битвою бьются по брегу речному колю друг друга метая стремительно медные копья рыщут и злоба и смута и страшная смерть между ними Держит она то пронзенного, то непронзенного ловит, Или убитого за ногу тела волочит по сече. Риза на персих ее обогровлена кровью людскою, В битве, как люди живые, они нападают и бьются, И один пред другим увлекают кровавые трупы. Сделал на нем и широкое поле, Тучную пашню, рыхлый, три раза распаханный пар. На нем землепашцы гонят еремных волов, и назад, и вперед обращаясь, И всегда, как обратно к концу приближаются нивы, Каждому в руки им кубок вина веселящего сердце муж подает. И они по своим полосам, обращаясь вновь, Поспешают дойти до конца глубообразного пара. Нива, хотя и золотая, чернеется сзади орющих. В спаханной ниве подобес такое он чудо представил. Далее выделал поле с высокими нивами. Жатву жали наемники, острыми в дланях серпами сверкая. Здесь полосой беспрерывную падают горст густые. Там перевязчики их в снопы перевязлыми вяжут. Три перевязчика ходят за жнущими. Сзади их дети. Горсты и быстро колосья одни за другими в охапах, вяжущим их подают». Властелин между ними безмолвно с палицей в длани Стоит на бразде и душой веселится. Вестники отдаль под тенью дуба трапезу готовят, В жертву заклавшие вала, вкруг него суетятся, А жены белую сеют муку для сладостной вечери жнущим. Сделал на нем отягченный гроздием сад виноградный, весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись. И стоял он на сребряных, рядом вонзенных подпорах, около саду и ров темно-синий, и белую стену вывел из олова. К саду одна пролегала тропина, коей носильщики ходят, когда виноград собирают. Там и девицы, и юноши с детской веселостью сердца Сладостный плод носили в прекрасных плетеных корзинах, В круги их отрок прекрасный позвон каракочущей лири Сладко брецал, припевая прекрасно подльняные струны Голосом тонким, они же вокруг его пляшучи стройно С пением, с криком и стопотом ног хороводом несутся Там же из стадо представил валов, воздымающих роги. Он их из злато одних, а других из олова сделал. С ревом валы из оград, вырываясь мчатся на паству, К шумной реке, к камышу густому, по влажному брегу. Следом за стадом и пастыри идут четыре золотые И за ними следует девять псов быстроногих. Два густогривые льва на передних валов нападают тяжко мычащего, Ловят быка, и ужасно ревет он львами влекомый. И псы на защиту, и юноши мчатся. Львы повалили его, и, сорвавши огромную кожу, Черную кровь и утробу глотают. Напрасно трудятся пастыри львов испугать, Быстроногих псов подстрекая. Псы их не слушают, львов трепеща, Не берут их зубами, близко подступят, Залают на них и назад убегают. Далее сделал роскошную паству Гефест знаменитый. В тихой долине прелестной Несчетных овец среброрунных стойло Под кровлей хлева и смиренные пастыри кущи. Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный, Он равный, как древле, в широко устроенном кносе Выделал хитрый дедал, а ряд волосы. Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, пляшут, В хор круговидный любезно сплетя руками Девы в одежды льняные и легкие, Отроки в ризы светло одеты, и Их чистотой, как елеем, сияют. Тех венки из цветов прелестные всех украшают, Сих золотые ножи на ремнях через плечо серебристых, Пляшут они И ногами искусными то закружаться столь же легко, Как в стану колесо под рукою испытный, Если скудельник его испытует, легко ли кружиться, То разовьются и пляшут рядами одни за другими. Купа селян окружает пленительный хор, И сердечно им восхищается два среди круга их головоходы. Влад, начиная чудесно, вертятся в срединь Там и ужасную силу представил реки океана, Коим под он ободом щит окружил велелепный. Так изукрашено, выделав щит и огромный, и крепкий, Сделал Гефест и броню, светлее, чем огненный пламень, Сделал и тяжкой шелом пили ее на главе соразмерной, Пышной, кругом изукрашенной, гребнем золотым повершенной. После изолова гибкого сделал ему и поножи, И когда все доспехи сковал олимпийский художник, Взяв пред Пелидовой матерью, их положил он на землю. И, как ястреб, она со сребренного снегом Олимпа бросилась, Мча от Гефеста блестящие сыну доспехи. общую смертных орей, то есть военное счастье, Не принадлежит всегда какому-нибудь одному является как бы общим достоянием. Сегодня оно сопутствует одному, завтра другому. Двадцать треножников вдруг он работал, то есть изготовлял одновременно двадцать треножников, волшебных самодвижущихся столов для трапез богов. Действовать дал повеление. Мехи в кузнице Гефеста, как и выкованные им служанки, действуют сами, повинуясь слову Бога. Щит из пяти составила листов, каждый ниже лежащий круглый металлический лист был шире предыдущего. Таким образом, в центре щита образуется круглое поле, на котором Гефест изобразил мироздание, а вокруг него получаются круглые концентрические пояса, на каждом из которых Бог наносит изображение на определенную тему. Арктас — созвездие медведицы. Само слово «арктас» по-гречески значит «медведица». Блюдет Ориона, остерегается Ориона. Орион — мифический охотник. При появлении Ориона большая медведица поднимается над горизонтом, и на небе медведица убегает от охотника. Чуждается мыться в волнах океана, большая медведица не заходит за горизонт. Нива, хотя и золотая, чернеется. Гефесту даже на золоте удается передать естественный темный цвет вспаханной земли. Очевидно, уже в гомеровскую эпоху греки умели затемнять золото при помощи глазури.